После вот и наступило время прощаться. Надеюсь, сборник моих цитат не показался вам скучным. Вы стали изысканы, как Анна Каренина, жизнелюбивы и очаровательны, как истинная француженка, безупречны в манерах, как английская леди. Вы принимаете гостей, так что на ваши вечера пожелал бы попасть сам Андре Моруа и не нашел бы повода для критики. Ваш дом покоряет своеобразием и уютом, потому что в каждой детали интерьера, в каждой безделушке ваш непревзойденный вкус, который вы, кстати, постоянно развиваете с помощью литературы, живописи, театра и прочих шедевров искусства. Вы задумались об эстетике жизни, и теперь во всем, в каждой мелочи, Ищите и находите красоту. Вы цените себя, свою семью, родных и друзей. Не стремясь переделать, но работая над своим отношением к ним и к миру в целом, вы улучшаете и тех, кто вас окружает. Вы осознали, наконец, что счастливы. И благодарите Вселенную за то, что имеете. Вы, конечно, ставите цели, Думаете о будущем, но не забывайте радоваться настоящему. Вы перестали быть рабыней вещей, ведь вовсе не они делают нас счастливыми, а то, с кем мы среди этих вещей находимся. Вы поняли, что прекрасный солнечный день, проведенный с возлюбленным или семьей, дороже нового платья. Вы осознали, что вещи со временем ломаются, изнашиваются, стареют. А прекрасные воспоминания нет. Вы вряд ли на долгие годы запомните пару ботинок или пуловер, но никогда не забудете, как будущий супруг, сделал вам предложение. Как родился ваш первенец и так далее. Я бы назвала этот сборник книгой прописных истин, которым полезно возвращаться, когда все вокруг твердят, что они давно устарели. Не верьте. Меняются поколения, эпохи, но основные ценности остаются прочными, как гранит. Люди, как и столетия назад, хотят быть любимыми, счастливыми, успешными, иметь крепкую семью, друзей, интересное дело, жить в мире с собой. Поэтому советы эти, как вы убедились, не потеряют актуальности. Счастье в наших головах и сердцах. Давайте наполнять голову позитивными мыслями, а сердца — раскрывать навстречу всему хорошему, что дает нам жизнь. Давайте любить себя, любить людей, быть снисходительными к их слабостям, ведь мы сами несовершенны, хотя и стремимся к этому. Где бы мы ни жили, постараемся сделать этот уголок немного лучше. Кем бы мы ни работали — стараемся выполнять обязанности на отлично. Какими бы ни были наши домочадцы, будем добры с ними и терпеливы. И мир изменится вокруг вас. Понемногу, по чуть-чуть. Но он будет становиться лучше и добрее, как и вы сами. А в свободное от повседневной суеты время включите аудиокнигу. В сочетании слов и букв «Душу родную найдете», — говорится в японском стихе. Это действительно так.